Многие тут же нарядились в желтые брюки, но вскоре увидели, что эти брюки были не такие, как надо. Во-первых, они были недостаточно широкие, во-вторых, недостаточно длинные, в-третьих же они были просто желтые, в то время как настоящие модные брюки были не чисто желтые, а зеленоватым оттенком. Огромное количество желтых брюк, выпущенных одежной фабрикой, остались лежать в магазинах. Их никто не хотел брать. Иголочка готова была рвать на себе волосы от досады. А в это время из магазинов стали поступать на фабрику требования присывать широкие желто-зеленые брюки, пиджаки с узкими рукавами и пестрые береты. — С ума можно сойти от таких требований, — кипятилась иголочка. — Где это видно, что брюки были широкие, а пиджаки с узкими рукавами? — Нет, мы этого допустить не можем. Это безвкусно. — Конечно, — вторила ей пуговка, — которая была очень рассержена тем, что сделанные по ее проекту брюки не находили сбыта. где это видно, что брюки были желто-зеленые. Это не художественно, не эстетично. Нет-нет, подхватила Иголочка, наша фабрика таких брюк выпускать не будет. Пусть они там хоть совсем без брюк ходят, нам дела нет. Некоторые любители одеваться по моде, Не дожидаясь, когда фабрики начнут выпускать нужные им фасоны одежды, стали сами шить себе из зеленовато-желтой материи брюки такой длины и ширины, как им хотелось. С модными пиджаками и беретами дело обстояло проще. Достаточно было взять в магазине любой пиджак, укоротить и обудить у него рукава, и пиджак сразу становился модным. Для изготовления беретов употреблялись обычные шляпы, Для этого у шляпы начисто обрезали с поля, так что вместо шляпы получался как бы колпак. У этого колпака подвертывались внутрь края, наносились пятна какой-нибудь краской, а сверху пришивался из кусочка веревочки хвостик. Некоторые модники добились больших успехов в портняжном искусстве, а в одном доме даже появилось общество по изучению кройки и шитья. Нужно сказать, что подражание трем бывшим ослам не ограничивалось одной одеждой. Некоторые коротышки так усердствовали в соблюдении моды, что хотели во всем быть похожими на калигулу Бракуна и Пегасика. Часто можно было видеть какого-нибудь коротышку, который часами торчал перед зеркалом и одной рукой нажимал на свой собственный нос, а другой оттягивал к низу верхнюю губу добиваясь, чтобы нос стал как можно короче, а губа как можно длиннее. Были среди них и такие, которые, нарядившись в модные пиджаки и брюки, бесцельно шатались по улицам, никому не уступали дороги и поминутно плевались по сторонам. В газетах, между тем, иногда стали появляться сообщения о том, что где-нибудь кого-нибудь облили водой из шланга, где-нибудь кто-нибудь споткнулся о веревку и разбил себе лоб где-нибудь в кого-нибудь бросили из окна каким-нибудь твердым предметом и тому подобное. Честные коротышки, которых, конечно, было большинство в городе, возмущались всем этим, а один газетный читатель по имени Букашкин опубликовал даже большую статью в газете. В этой статье читатель Букашкин писал, что он возмущается той невозмутимостью, с которой все смотрят на творящиеся вокруг безобразие. Он утверждал, что во всех этих безобразиях виноваты неизвестно откуда взявшиеся ветрогоны, в существовании которых теперь уже можно не сомневаться. Букашкин писал, что откуда бы ни взялись эти ветрогоны, с ними так или иначе надо бороться. Для того, чтобы бороться с ветрагонами Букашкин предлагал организовать общество наблюдения за порядком. Члены этого общества должны были ходить по улицам, задерживать провинившихся ветрогонов, И подвергать их аресту, кого на сутки, кого на двое суток, а кого и больше, в зависимости от размера вины. В ответ на статью Букашкина в другой газете появилась статья читателя Таракашкина, который доказывал, что никакого общества наблюдения за порядком организовывать не надо, так как такое общество давным-давно организовано. И это не что иное, как всем известные милиции, которая, однако же, забыла, что ей надо заниматься тем делом, для которого она была создана. По словам Таракашкина, в прежние времена в солнечном городе никаких автомобилей не было. По улицам ходили одни пешеходы, и милиция наблюдала только за тем, чтобы они не баловались, не хулиганили, не дрались между собой.